Глава 34. Мы не допили вино в ресторане, я решил восполнить дефицит алкоголя и налил себе текил. Потом включил телевизор, компьютер и поставил Касабланку в быстрой перемотке, предприняв последнюю попытку разобраться с любовью. Мне был любопытен герой, для которого бабы стали метафорой ничтожности его отношений с героиней в масштабах всего мира, и он предпочел логику и благопристойность своим эгоистическим желаниям. Его душевное терзания и принятые в результате решения сделали этот фильм таким глубоким. Но зрители проливали слезы вовсе не по этому поводу. Они любили друг друга, но не могли быть вместе. Я повторял это про себя как заклинание, пытаясь вымучить эмоциональную реакцию. Ничего не получилось. Но мне было уже все равно. У меня и своих проблем хватало. Звонок в дверь. Первая мысль Рози — Но нажав кнопку видеофона, я увидел на экране лицо Клоди. Дон. Ты в порядке? спросила она. Можно подняться к тебе? Поздно. Что ты уже наделал, Дон? В голосе Клоди звучала паника. Уже 22 часа 31 минута, сказал я, слишком поздно для гостей. Ты в порядке? снова спросила Клоди. Я в полном порядке. Опыт был чрезвычайно полезен. Новые социальные навыки, окончательное разрешение проблемы жена. Наглядное свидетельство моей полной несовместимости с женщинами. На экране появилось лицо Джина. «Дон, а можно мы все-таки войдем и выпьем поглоточку?» «Алкоголь – плохая идея». У меня самого в руке было полстакана текилы. Я нес учтивую ложь, пытаясь уклониться от общения, и чтобы не растягивать пытку, отключил интерком. На моем домашнем телефоне мигала лампочка автоответчика. Родители и брат звонили, чтобы поздравить меня с днем рождения. Я уже разговаривал с матерью двумя днями раньше, когда она напомнила о себе привычным воскресным звонком. В последние три недели я все пытался порадовать ее какими-то новостями, но ни разу не упоминал о роде. Сейчас мои родные использовали возможности громкоговорящей связи и хором распевали поздравления с днем рождения или, скорее всего, даже пела одна мама, призывая остальных присоединиться к ней. «Перезвони нам, если будешь дома до половины одиннадцатого», — сказала на прощание мама. На часах было двадцать но я решил не быть педантом. «Уже 22.39. два Удивлена, что ты перезвонил». Она определенно рассчитывала на мой педантизм, что вполне естественно, зная меня, но, судя по голосу, мама была рада моему звонку. «Привет!» — услышал я голос брата. «Сестра Гарри Паркинсона видела тебя на Фейсбуке. Кто это рыжеволосая красотка?» «Просто девушка, с которой я встречался». «Ха-ха, ври больше», — сказал брат. Мне и самому было странно слышать эти слова, но я ведь не врал. «Я больше с ней не встречаюсь». «Я так и думал», — он засмеялся. «Тревор, прекрати!» — вмешалась мама. «Дональд, ты не рассказывал нам, что встречаешься с кем-то. Ты же знаешь, мы всегда рады...» «Мама, ты уже достала», — перебил ее брат. «Я сказала». Не унималась мама, что в любое время, как только ты захочешь привести к нам кого-нибудь, неважно ее или его, отстаньте вы от него оба, — рявкнул отец. Повисла пауза. Фоном в трубке зазвучал какой-то разговор. Потом брат заговорил. «Прости, старик, мне надо бежать. Я знаю, ты считаешь меня деревенщиной, Но я люблю тебя, каким бы ты ни был. Обидно, если ты, дожив до своих лет, будешь думать, что меня в тебе что-то не устраивает». Что ж, в завершении этого судьбоносного дня мне удалось развеять заблуждение, в котором моя семья пребывала, по крайней мере, лет 15, и, наконец-то, предстать перед ней мужчиной традиционной ориентации. Разговоры с Джином, Филом и родными оказались на удивление хорошей терапией. Мне не нужно было прибегать к Эдинбургской шкале после родовой депрессии, чтобы убедиться в том, насколько глубока моя печаль, но в бездну я не погрузился. Я знал, что в ближайшее время следует привести в порядок свои мысли, но пока решил не ставить заслонку эмоциям. Все-таки хотелось какое-то время понаблюдать за своими ощущениями после недавних событий. Было холодно и лил дождь, но мой балкон хорошо защищен навесом. Я выставил стул и стакан, потом вернулся в комнату, надел старый шерстяной джемпер, который связала мне мама, к давнему дню рождения прихватил с собой бутылку текилы. Мне исполнилось 40 лет. Мой отец часто крутил песню, написанную Джоном Себастьяном Я помню, что это был именно Джон Себастьян Потому что Ноди Холдер всегда объявлял перед тем, как ее исполнить А сейчас прозвучит песня Джона Себастьяна Есть в зале фанаты Джона Себастьяна? Очевидно, их было немало, потому что зал взрывался воплями и аплодисментами Примечание Ноди Холдер, английский музыкант и актер, бывший вокалист и гитарист Слейд Конец примечания Я решил, что сегодня тоже буду фанатом Джона Себастьяна. Пожалуй, впервые в жизни меня посетило желание послушать какое-то определенное музыкальное произведение. Технически это было возможно. Я потянулся за мобильным, но тут до меня дошло, что он остался в кармане выброшенного пиджака. Тогда я пошел в комнату, загрузил компьютер, зарегистрировался на iTunes и загрузил песню 1972 года. Композиция группы Slate — «Дорогая, приходи поскорей домой». К ней я добавил satisfaction, тем самым удвоив свою коллекцию популярной музыки. Я достал из коробки наушники, вернулся на балкон, налил себе еще текил и стал слушать голос из моего детства, поющий о том, что пришлось прожить четверть жизни, прежде чем владелец голоса, начал понимать себя. 18, незадолго до того, как я поступил в университет и уехал из дома, Статистически приближаясь к четверти жизни, я слушал эти слова и ловил себя на мысли, что о себе самом имею весьма смутное представление. И лишь этим вечером, отмечая приблизительно половину жизни, которую уже успел прожить, я, наконец, отчетливо увидел себя. А благодарить за это следовало Розе, и проект, названный ее именем. Теперь, когда он был завершен, можно и подвести итоги. Так что же я узнал о себе? Мне не нужно быть странным. Я вполне могу постичь азы принятого общения и слиться с окружающими. И кто сказал, что эти самые окружающие не занимаются тем же самым, не играют в общую игру, сознавая, что на самом деле они другие? У меня есть навыки, которым многие могут позавидовать. Моя память и способность к концентрации давали мне преимущество в бейсбольной статистике, приготовлении коктейлей и генетике, и люди оценили эти качества, они глумились над ними. Я умел дружить и веселиться. Тормозило меня отсутствие навыков общения, но не желание общаться. Обретя нужные навыки, я мог расширить круг знакомств. У меня могли появиться новые друзья. Дейв, безбольный болельщик, был первым среди них. Я сказал жене клоди что несовместим с женщинами. Ну, это, конечно, преувеличение. Я умею наслаждаться их присутствием. Это доказывает опыт общения с вроде и Дафной. Говоря непредвзято, мое партнерство с женщиной вполне возможно. Идея проекта «Жена» была здравой и обоснованной. Во многих культурах свахи и сводники, собственно, занимаются тем же самым, только с использованием более примитивных технологий. Но главный посыл остается прежним. Совместимость в браке не менее важна, чем любовь. Да, любить мне не дано. Но притворяться, что любишь, еще хуже, во всяком случае, это не для меня. Я боялся, что Рози не полюбит меня, но вышло так, что я не могу полюбить Рози. «Я обладаю огромным количеством ценных знаний о генетике, компьютерах, айкидо, с кабинных изделиях, шахматах, винах, коктейлях, танцах, сексуальных позах, об общении и даже о вероятности выигрыша в сухую серию из 56 игр в бейсболе. Я знал кучу всякого говна, а вот с собой никак не мог разобраться». Медиаплеер крутил две выбранные песни одну за другой, до меня дошло, что мои мысли тоже ходят по кругу, и что, несмотря на гладкие формулировки, в моей логике есть какой-то изъян, наверное, всему виной разочарование от вечера, на который я возлагал такие большие надежды. Я смотрел, как падает на город дождь и допивал остатки текила.